Как ураган гонит налетевшую тучу саранчи, так они гонят нас, эти маленькие, желтолицые, удавые люди, гонят, ужасая нас и восхищая. И ведь теперь даже слепые видят, что перед нами только передовой отряд огромной, зашевелившейся силы, что вслед за ним поднимется, протирая вялые глаза весь необъясный восток. Он поднимается вглядывается и начинает соображать. — Скажите, доктор, что всегда несла Европа этому Востоку? Она несла ему свет истинной веры и истинной культуры. Капитан засмеялся. — В мире должны царить любовь, всепрощение и нищета духа, извлекающий меч от и погибнет. Если кто ударит тебя в правую щеку, то подставь ему и левую. Мы навалились на восток, и, запустив в него цепкие пальцы, ласково нашептывали ему в ухо наши кроткие истины. Восток кряхтел, стонал и не мог понять, почему Европа так сильна и крепка. И вот выискался маленький японец. Он долго смотрел, соображал, сравнивал. И теперь, скрывая улыбку, говорит Европе, «Благодарю тебя, учитель!» Я познал и воспринял твою истину. Мы понимали твои восточно-окрашенные речи по-настоящему, по-восточному, они были так близки нашему собственному духу. Но тяжкие уроки твои, как кузнечный молот, били по нас, не переставая, и мы поняли, что значит в европейском переводе «Те восточные слова», Крест и меч — одно и то же. В борьбе обретешь ты свое право. Крути назад руки тому, кто ударит тебя в щеку. Ну вот, нам и закрутили. Да как ловко закрутили, засмеялся капитан. Я припоминал. Крест и меч — одно и то же. Чье это что-то знакомое? Это сказал один русский длиннокудрый философ, Воспевая всеевропейского позера с торчащими кверху усами. Наследник меченосной рати, ты верен в знамени креста. Христов огонь в твоем булате и лечь грозящая света. Полно любовью Божья лона, оно зовет нас всех равно. Но перед пастью дракона ты понял, крест и меч одно Маленькие люди с мелким трусливым сердцем, боявшиеся широкой жизни. Желтая опасность, нашествие новых гунов, японско-китайский Багдыхан в Париже. Трррр, какая пошлость и глупость. Как просто рисуются все эти рабы неба и восходящего солнца, перелут у нас скорострельной пушки, мины у Атхейда. И захлестнут Европу своей дикой волною, но история опытный учитель. Она ставит свои уроки удивительно наглядно. Из всех европейцев она выбрала именно нас, невежественных, нищих духом рабов, и показала Востоку, что мало пушек и мин, что прежде всего нужны свободные, богатые духом люди. И только тогда Положив в основу всю нашу культуру, Восток действительно станет страшен в Европе. А тогда? Тогда я вас спрашиваю, чем же он нам станет страшен? Мы можем подраться с англичанином или немцем. А все-таки и англичанин, и немец братья мне по целям, которым стремится человечество. И чем же меньше не будет братом японец, китаец или индиец? Только шире станет жизнь, шире и разнообразнее. Ведь этот спящий восток удивительно глубоко гениален. И он много своего внесет в развивающуюся жизнь. Но внесет он только тогда, когда войдет в нашу семью в свободном и познавшим основы жизни, умеющем во всякую минуту постоять за себя. Стемнело, ветер утих. На сувер убегали последние почерневшие тучи, в глубине неба все ярче и гуще загорались лучистые звезды.